Глава 37. В середине зимы, которая выдалась холоднее других, Рамсес Великий отмечал праздник возрождения Осириса. За плодородием Нила, очевидным для всех, шло изобилие, побеждающее дух смерти. В каждом святилище были зажжены лампы, чтобы огонь возрождения сиял вечно. Фараон отправился в Сакару, целый день он собирался с мыслями созерцая пирамиду, а затем статую своего знаменитого предшественника Джосера. Рамсес умолял своих предков, ставших звёздами на небосводе, указать путь, который вывел бы его из тёмного оврага, куда ввергли правителя происки его невидимых врагов. Царское величие этого места, соединённое с прозрачной тишиной преображённой жизни, успокоило его. Взгляд фараона наполнился игрой света на каменных ступенях гигантской многоярусной пирамиды средиточия огромного некрополя. На закате в его сердце родился ответ. Кем не был человеком, созданным для того, чтобы сидеть на одном месте. По сути, он беседовал, прогуливаясь по берегу Нила. Странные приключения вы себе устроили. Вернуться живым из пустыни на такое способен не каждый. Со мной была удача, а она защищает меня лучше любого божества. Это очень ветреная подружка, на неё не стоит особо рассчитывать. Быть осторожным это очень скучно. Ефraim был завзятый плут. Его вечное знание вас не очень опечалило. Он бежал с полководцем Ашером. Стражники пустыни сбили с ног, но найти их так и не смогли. Они очень ловко прячутся. Я это заметил, когда сам скрывался от стражников. Вы просто волшебник сути. Это похвала или упрёк? Ускальзнуть из коктейля Ашера настоящий фокус. Как вам это удалось? Я сам не очень понимаю. Логичнее было бы, если бы он вас уничтожил, согласитесь. Другая странность: зачем полководцу понадобилось забираться туда, где расположены рудники? Вы спросите это у него, когда арестуете. Золото это богатство высшего порядка, недостижимая мечта, как и вы, Ошер, не верите в богов. Ефреим знает расположение заброшенных шахт и рассказал о них полководцу. Накопив золото, ашер мог не бояться будущего. Он мне ничего такого не говорил. А у вас не возникло желания пойти с ним? Я был ранен, у меня не было сил. Я думаю, что это вы его уничтожили. Вы его так ненавидите, что готовы пойти на любой риск. Это слишком серьёзный соперник для человека, находившегося в моём положении. Я видел такие ситуации. Силой воли можно заставить свое тело, даже истощенное, делать многое. Когда Ашер вернется, он подпадет под амнистию. Он не вернется. Его тело досталось ястребам и грызунам, а кости развеет ветер. Где вы спрятали золото? В моем распоряжении есть только удача. Украсть этот металл было бы непростительной ошибкой, Никому ещё не удавалось спрятать украденное золото в горах. Верните его, пока ваша удача вас не покинула. Вы стали настоящим стражником. Я люблю порядок. Страна живёт, счастлива и процветает, если все существа и предметы находятся на своих местах. Место золота в храме. Везите свою добычу в Каптос, и я никому ничего не скажу. Если нет, то считайте меня своим врагом. Нефрет отказалась поселиться в доме Небомона своего предшественника на посту старшего лекаря царства. Это место, казалось, ей до сих пор наполняли вредоносные силы. Она предпочитала подождать, когда управляющая предоставит ей другое жилье, а пока довольствовалась скромным жилищем, куда приходила только ночевать. Уже на второй день после ее вступления в должность различные подведомственные ей службы потребовали аудиенции из-за опасения впасть в немилость. Нефрет успокоила всех и призвала нетерпеливых набраться выдержки. Прежде чем заняться новыми назначениями, она должна решить накопившаяся проблема населения. Вначале она пригласила к себе ответственных за снабжение населения водой, затем принялась изучать список лечебниц и выяснила, что в некоторых из них не хватает самого необходимого. Соотношение между количеством лекарей широкого профиля и узких специалистов в разных частях страны показалось ей неприятным не отвечавшим потребности. Среди первоочередных вопросов числились и ответы иноземным владыкам, просившим прислать египетских лекарей для ухода за знатными больными. Понемногу молодая женщина начинала понимать масштаб свалившихся на нее задач. К этой огромной тяжести добавлялась и скрытая враждебность тех, кто после кончины Небомона занимался здоровьем Рамсеса, терапевт, хирург и зубной лекарь наперебой рекламировали свои профессиональные достоинства, утверждая, что царь ими вполне доволен. Чтобы снять усталость, Нефрет любила ходить пешком. В лицо её мало кто знал, тем более в кварталах, соседствовавших с царским дворцом, поэтому она шла, куда глаза глядят, и день её профессионального испытания, наполненный ожесточёнными спорами, постепенно отходил в прошлое. Она удивлённо взглянула на догнавшего её сутти. Я должен поговорить с тобой с глазу на глаз. Без позаира? В данном случае да. Чего ты боишься? Мои подозрения очень неопределённы, но в то же время ужасны. Он может возмутиться понапрасну. Я хочу поговорить сначала с тобой, ты рассудишь. Речь пойдёт о пантере. Как ты догадалась? Она занимает большое место в твоей жизни. Кажется, ты влюблён в неё. Ты ошибаешься. Нас связывает только чувственность, но пантера В сути колебался. Нефрет, любившая быструю ходьбу, замедлила шаг. Ты помнишь обстоятельства убийства Биранира, спросил он. Ему воткнули в шею перламутровую иглу. Место было выбрано так умело, что смерть оказалась мгновенной. Таким же способом Пантера убила стражника-предателя. Только у неё был кинжал. А этот человек был настоящим великаном. Простое совпадение. Я надеюсь, Нефрет, от всей души надеюсь. Не мучай себя понапрасну. Я так хорошо чувствую душу Берониры, что могу тебе сказать сразу, и с полной уверенностью, Пантера не виновна. Нефрет и Позаир ничего не скрывали друг от друга. С того момента, как любовь связала их, между ними установилось такое согласие, которого не могла замутить серая повседневность, не могли нарушить никакие неурядицы. И когда судья поздно ночью пришёл в спальню, его жена, проснувшись, тут же рассказала ему о своём разговоре с Сути. Мысль, что он живёт с женщиной, убившей Берониро, порождает в нём чувство вины. И давно он так мучается. Этот эпизод отпечатался в его памяти, и теперь его посещают кошмары. Глупо. Пантера даже не была знакома с Берониро. Но кто-нибудь мог использовать её преступные способности вслепую. Стражника она убила из любви к сути. Можешь его успокоить? Ты в этом абсолютно уверен? Я уверен и в нём, и в ней. Я тоже. Приезд царицы нарушил распорядок дня. Управляющие из провинции, собравшиеся просить необходимые санитарные средства, склонили головы перед появившейся туей. Матерь Амсе обняла Нефрет: "Вы наконец-то заняли подобающее вам место". Я жалею о своей деревне в Верхнем Египте. У вас не должно быть ни сожалений, ни угроз. Важно лишь то, что вы служите стране, как ваше здоровье. Прекрасно. Но всё же надо бы пройти обследование, только для того, чтобы успокоить вас. Несмотря на возраст и перенесённые недуги, царица выглядела хорошо. Нефрет тем не менее попросила её продолжать прописанный ей курс лечения. Перед вами стоит непростая задача, Нефрет. Небомон обладал даром умело обходить острые вопросы и откладывать дела в долгий ящик он окружал себя помощниками лишёнными индивидуальности эти вялые безанициативные и цепляющиеся за отжившие люди будут вам очень мешать инерция серьёзный враг не теряйте мужества как чувствует себя фараон он сейчас на севере поехал проверять военные гарнизоны по-моему его очень беспокоит исчезновение полководца шера Ваше прежнее взаимопонимание вернулось? Вы нет. Иначе я бы поняла причину объявления этой смехотворной амнистии, которая так не понравилась народу. Рамсес устал, его власть слабеет. Великие жрецы Гелиополя, Мемфиса и Фив скоро собираются устроить праздник возрождения, все чувствуют, что это необходимо. Страна будет ликовать. В душе Рамсеса снова зажжётся огонь, который помогал ему победить самых опасных врагов. Если вам понадобится моя помощь, обращайтесь без колебаний. Теперь наши отношения приобрели официальный характер. Ободрённая царица Энифрет почувствовала, что её силы утроились. Рабочие ушли, и госпожа Тепени стала осматривать мастерскую. Её опытный глаз привык замечать самую мелкую кражу. Каждый инструмент или кусок ткани должен оставаться на своём месте. Ничто не должно исчезать из её владений, и, Иначе виновного тут же настигало суровое наказание. Строгий порядок был залогом высокого качества её продукции. В мастерскую вошёл мужчина. Денес, зачем ты пришёл? Что довладелец тщательно прикрыл за собой дверь. Массивный с квадратным лицом, он медленно приближался к ней. Ты же сказал, что мы не должны больше видеться. Именно так. Ты совершилаплошность. Я не из тех женщин, которых можно использовать, а потом бросить. Ты тоже совершила оплошность. Я не из тех, кого можно шантажировать. Или ты согласишься на мои условия, или я разрушу твою репутацию. С моей женой только что произошел несчастный случай. Боги были благосклонны к ней, иначе ее уже не было бы в живых. Это обстоятельство ничего не меняет в наших с ней договоренностях. Вы с ней ни о чём не договаривались. Одной рукой Денис схватил Тепини за горло и прижал к стене: "Если ты не перестанешь надоедать мне, то с тобой тоже может приключиться несчастный случай. Я терпеть не могу эти игры, со мной они не проходят. Не пытайся увидеться с моей женой и забудь о нашей сегодняшней встрече. Если хочешь дожить до старости, занимайся своими делами. Прощай". Освободившись от его хватки, Тепини шумно вдыхала воздух. Сути убедился, что за ним нет слежки. После допроса ученённого ему кемом, он опасался, что за ним будет установлено наблюдение. Нубииц не шутит, он это понял. Даже позаир не сможет защитить своего друга, если его виновность докажет верховный страж. К счастью, подозрения, касавшиеся его любовницы Левики, были развеяны. И теперь Сути и Пантера могут покинуть Мемфис, но только незаметно для нубиица. Суметь воспользоваться своим огромным богатством было делом тонким и сложным, без посторонней помощи здесь не обойтись. Молодой человек связался с несколькими сомнительными личностями, известными скупщиками драгоценностей, но до поры не раскрывал сути своего дела. Он намекал на крупную сделку, требующую, кроме прочего, услуг по транспортировке. Коротконогий показался ему подходящим партнёром. Торговец не задавал лишних вопросов и согласился поставить в сути выносливых ослов, сушёное мясо, бурдюки с водой в то место, которое тот укажет. Вывести золото из пещеры, доставить его в большой город, где-то спрятать и затем продать, чтобы купить себе роскошную усадьбу и жить там в своё удовольствие. Это было очень рискованное предприятие. Но Сути любил играть со своей судьбой, постоянно её искушая, до богатства оставался лишь шаг. И удача не должна покинуть его. Через 3 дня они с Пантерой отправятся в Элефантину. Снабжённые деревянной табличкой с инструкциями, они добудут ослов и еду в селении, где их никто не знает, взяв с собой часть золота вернуться в Мемфис и постараются продать его на чёрном рынке, где торгуют греки, ливийцы и сирийцы. Рыночная стоимость жёлтого металла так высока, а в продаже он появляется так редко, что покупатель на него найдётся. Однако он рисковал получить за это пожизненное заключение, если не смертную казнь. Но когда у него будет самое богатое поместье в Египте, он устроит там царский приём в честь своих друзей Пазаира и Нефрет. Он будет сжечь своё богатство, как Соломон, так чтобы этот весёлый огонь поднялся до небес, где несуществующие боги будут радоваться вместе с ним. Голос визиря был хриплым, лицо его осунулось. Судья Пазаир Я пригласил вас, чтобы поговорить о вашем поведении. Я совершил что-нибудь неподобающее? Вы не одобрили амнистию, не скрывая этого, но напротив, демонстрируя ваши к ней отношения. Молчать в такой ситуации было бы хуже. Вы согласны, что повели себя неосторожно? Но вы тоже не скрыли своё неодобрение от царя. Я старый визирь, а вы молодой судья. «Разве мнение скромного квартального судьи может оскорбить его величество?» «Но вы были старшим судьей царского портика. Храните ваши мысли при себе. Мое следующее назначение будет зависеть от моего молчания. Вы достаточно умны, чтобы самому ответить на этот вопрос. Судья, идущий против закона, недостоин исполнять свою должность. Если так, то я от нее отказываюсь. Но это же цель вашей жизни». Да, это будет тяжёлая утрата, я признаю, но лицемерие ещё тяжелее. Ваше упрямство не чрезмерно. Это замечание, исходящее из ваших уст, я считаю похвалой. Не люблю высоких слов, но я считаю, вы нужны стране. Сохраняя верность своим идеалам, я надеюсь жить в гармонии с Египтом, где есть пирамиды Фивы и ослепительное солнце. Этот Египет не знает обо мнестие. Если же я ошибаюсь, то моя дорога и дорога закона отныне расходятся. Здравствуй, сути. Молодой человек опустил чашу со свежим пивом. Ты пени. Я долго искал тебя. Эта харчевня производит мрачное впечатление, но тебе здесь, похоже, нравится. Как ты поживаешь? После твоего отъезда так себе. Хорошенькие женщины обычно не страдают от одиночества. Мы ведь женаты, ты забыл? Когда я уезжал, мы, кажется, разводились. Ошибаешься, дорогой мой. Я расцениваю твое бегство как простое отсутствие. Наша женитьба была частью расследования, которое я вел. Амнистия положила ему конец. А я восприняла наш союз серьёзно. Брось шутить ты, Пени. Ты именно такой муж, о котором я мечтала. Я тебя умоляю. Ты должен бросить свою левизскую шлюху и вернуться к домашнему очагу. Какая глупость. Я не хочу тебя потерять. Сделай, как я говорю, иначе пожалеешь. Сути пожал плечами и допил своё пиво. Смельчак вышагивал впереди по Заира и Нефрет. Пёс посматривал на воду канала, но не хотел подходить к нему близко. Маленькая зелёная обезьянка сидела на плече у хозяйки. Моё решение раздражает богиню, я его не поменяю. Ты будешь работать в провинции? Нет. Я больше не судья, не Фред, потому что позволил себе выступить против ошибочного решения. Нам надо было уехать в Фивы. Твои коллеги уговорили бы тебя вернуться. Мое положение не такое прочное, как может показаться. То, что старшим лекарем царства стала женщина, раздражает кое-кого из влиятельных придворных. При малейшей оплошности они потребуют моей отставки». Я хочу осуществить свою давнюю мечту. Стану садовником. В нашем будущем доме без этой работы не обойтись, Пазаир. Жить вместе с тобой это несравненное счастье. Работай на благо страны, а я буду выращивать цветы и деревья. Глаза Пазаира не обманули его, речь действительно шла о приглашении, поступившем от главного судьи Гелиополя, священного города, расположенного севернее Мемфиса. Самостоятельного экономического значения город не имел, он весь состоял из храмов, построенных вокруг гигантского обелиска, символизировавшего солнечный луч. «Мне предлагают должность храмового распорядителя», — сообщил он Нефрет. «И поскольку в Гелиополе ничего не происходит, служить там будет необременительно. Обычно визирь назначает туда людей пожилых или слабых здоровьем. Боги сделал по отношению к тебе добрый жест» заметила Нефред. По крайней мере, ты сохранишь судейское звание. Отстранить меня от гражданских дел. остроумно. Не отказывайся от этого назначения. Если мне будут навязывать безоговорочное послушание, если мне предложат безоговорочно принимать амнистии, моя служба будет краткой. В Гелиополе трудились составители священных текстов, хранители ритуалов и мифов предназначенной для передачи мудрости древних из поколения в поколение. В святилищах, обнесенных высокими и толстыми стенами, избранные жрецы обслуживали культ великого бога солнца. Пазаир шел по тихому пустынному городу, где не было ни торговцев, ни лавок. В маленьких белых домиках жили жрецы и ремесленники, занятые изготовлением и поддержанием в надлежащем состоянии предметов ритуала. Шум большого мира сюда не доносился. Распорядитель явился в служебное помещение главного судьи, где что-то бормоча его встретил согбенный псец, явно недовольный вторжением. Изучив предъявленное ему приглашение, он удалился. Место было тихое, можно сказать, сонное, так далеко отстоявшее от оживлённого Менфиса, что Позаиру было трудно представить себе, что здесь работали люди. Появились двое стражников, вооружённых дубинками. Судья Позаир Это я следуйте за нами. Куда? Приказ не обсуждается. Я отказываюсь. Сопротивление бесполезно. Не заставляйте нас применять силу. Пзаир снова попал в ловушку. Тот, кто позволял себе оспаривать решение Рамсеса, должен за это заплатить. Ему приготовлено здесь не место судьи, а место на всеми забытом кладбище.